Глава вторая. Случайная встреча. «Какие у вас милые хвостики, девушка!» Я подняла глаза от бумаг, у стойки ресепшн стоял улыбчивый кучерявый парень и хитро щурился. «А меня Алексей зовут!» И он протянул мне визитку, на которой было написано «Свадебный фотограф. Организация свадеб в Санкт-Петербурге». Я посмотрела на визитку, на него, снова на визитку, и из глаз брызнули слезы. «Что случилось? У вас все в порядке?» — испугался парень. «Да, просто что-то в глаз попало», — ответила я, вытирая красные глаза. «Аллергия, наверное». С тех пор, как мы с Алту расстались, прошло уже порядком времени. Несмотря на то, что инициатором разрыва была я, в глубине души я все еще думала, что он не может так легко меня потерять. Надежда все еще теплилась, и я даже поставила мысль на срок. Если в октябре он приедет, расскажет мне и моим родителям, как он безумно любит меня и как я буду счастлива с ним всю нашу жизнь до ста лет, соберет мой чемодан, я уеду с ним обратно. Я помню, как он позвонил мне 1 ноября. Мой разум так четко поставил границу возможного возвращения, что ни одно его слово не откликнулось в моей душе. Целый час он уговаривал, кричал, угрожал, снова уговаривал. В итоге мама взяла трубку. Их короткий диалог звоном отдавал в моих висках. «Что мне сделать, чтобы мы с ней снова были вместе?» Мама посмотрела на меня. Она меня очень хорошо знает. Никаких сомнений не осталось, и она ответила. «Ничего, Алту, будь счастлив без нее. Поздно». Это было накануне того дня, как улыбчивый Леша протянул мне визитку. Сомнений больше не оставалось. Все точки над «и» были поставлены. Организация свадеб в Санкт-Петербурге. Я перечитала эту фразу снова. Набор слов, от которого мне было больно. Я собрала волю в кулак и прекратила реветь на глазах у озадаченного молодого человека. Чем я могу быть вам полезна? Могу я поснимать у вас в холле свою модель? Из-за его плеча показалась миловидная брюнетка в красной блузке. На улице дождь, а у нас фотопрогулка. Вы не волнуйтесь, я сделаю несколько кадров для вашего отеля. Это был воскресный день, и никого из начальства не было на месте поэтому я разрешила им пощелкаться на фоне нашей красивой лестницы и ростовых портретов. А на прощание молодой человек сделал пару фото со мной для рекламного буклета. «Я вас добавлю ВКонтакте?» «Ну, чтобы фото переслать». Я согласилась и продиктовала свое имя и фамилию. «Красивое имя», — сказал он и улыбнулся одним уголком губ. Он мне напоминал какого-то французского актера. Через несколько дней Алексей прислал мне в личку забавный коллаж. Мое фото в позе мостика на берегу моря, И свое фото в точно такой же позе и тоже на пляже. Подпись гласила «У дураков мысли сходятся». Я улыбнулась и решила пройтись по его альбому. Одно фото, другое. Тут на заднем плане кто-то мелькнул в цветастом саре. Ты был в Индии? Да, я обожаю эту страну. Я ездил туда практиковать йогу. Ничего себе! Я провела там всю прошлую зиму. Так завязалось наше с ним общение. Время от времени он скидывал мне то какие-то фото, то какую-то музыку. Мы обсуждали какие-то философские фразы и фильмы. Лёша оказался невероятно интересным и начитанным молодым человеком. Не ел мясо, занимался йогой, много читал и слушал мантры Игоря Шковца. Сама не помню, как я оказалась под его одеялом в отвратительной коммуналке в Купчино. Я до сих пор не знаю, можно ли это было назвать отношениями. Я просто приезжала к нему после смены с холодным пивом, Мы смотрели какой-нибудь фильм, а потом долго-долго обнимались. Иногда мы могли проболтать всю ночь. Я любила съежиться в комочек и притулиться к нему. У нас не было никаких обязательств, нам просто было хорошо вместе. Именно с ним я раскрылась как женщина. Он постоянно говорил, что из меня через край льется сексуальность, сгребал меня в охапку и гладил мои плечи, всем своим видом показывая, что не в силах сдержать желание». С ним мне было спокойно, и я не искала в себе изъянов, но чувствовала свою привлекательность. В тот период я осознала, что во мне все прекрасно, а если кто-то хочет что-то во мне изменить, значит, нам просто не по пути. Я бесконечно благодарна этому человеку за бесценный опыт, и как жаль, что это чувство я давно забыла. Однажды мы сидели в крохотной обшарпанной кухонке и ели хлеб из пакета, запивая ряженкой. Мне стал названивать мой бывший, чтобы выпить еще моей крови и снова довести до слез. Лёша взял трубку, не спрашивая моего разрешения, и четко проговорил. «Теперь по этому номеру вы можете говорить со мной. Ничего и передавать я не буду. Проблемы этой девушки – мои проблемы, я ясно выражаюсь». Я привыкла все свои проблемы решать самостоятельно, да ещё и взваливать на свои плечи чужие в придачу. Мне порой очень не хватает, чтобы кто-нибудь сказал, «Не парься, Ляль, твои проблемы – мои проблемы, я всё решу». Лёша помог мне пережить болезненный разрыв и крушение моих надежд. А больше мне ничего не надо было. После холодной питерской зимы я приняла решение снова поехать в Индию. «Ты вовремя! Я как раз собираюсь в Дели!» — сказала мне по телефону Наташа. «Нас там ждут!»